— Да, мой, о чем с вами говорил мой Шурин? — спросил Генрих. — Государь, это тайна не моя. — Ах ты, Господи! — воскликнул Генрих с легким раздражением от того, что ему приходится иметь дело с человеком, так плохо его понимающим. — Да я не спрашиваю вас, какие он делал вам предложения. Я только спрашиваю, выслушал ли он вас и понял ли. — Он выслушал и понял, Государь. «Выслушал и понял? Вы сами то сказали, дамуи. Плохой же вы заговорщик. Скажи я слово, и вы погибли». Я, разумеется, не знал наверняка, но подозревал, что где-то поблизости был он, а если не он, так герцог конжуйский Карл IX или королева-мать. Вы, дамуи, не знаете лурфских стен, это о них сложилась поговорка. «У стен есть уши». И вы хотите, чтобы я, хорошо знающая эти стены, заговорил с вами? Помилосердствуйте, Дамуи, вы невысокого мнения об уме короля Наварского. И я поражаюсь, что вы, так плохо о нем думая, явились предлагать ему корону. Но государь стоял на своем Дамуи, когда вы отказались от короны, вы же могли сделать какой-нибудь знак. Тогда я понял бы, что не все погибло, не все потеряно». «Ах, Боже мой!» — воскликнул Генрих. «Если он подслушивал, с таким же успехом мог и подглядывать. А погубить себя можно не только словом, но и знаком». «Послушайте, Дамуи!» — оглянувшись по сторонам, продолжал король. «Даже сейчас, сидя так близко от вас, что мои слова не выходят за пределы круга, образуемого нашими тремя стульями, я все же опасаюсь, что меня могут подслушать. Дамуи, повтори мне свои предложения». «Государь!» — в отчаянии воскликнул Демои. «Но ведь теперь я уже связан с герцогом Алансонским!» Маргарита с досадой сплеснулась своими прекрасными руками. «Значит, слишком поздно?» — спросила она. «Напротив», — прошептал Генрих, — «поймите, здесь явственно виден Божий покров над нами. Демои, держи связь с герцогом Франсуа, это будет спасением для нас всех». Неужели ты воображаешь несчастный что целость ваших голов обеспечит король наварский Напротив, достаточно малейшего подозрения, чтобы из-за меня вас перебили всех до одного. А принц крови — дело другое. Добудь доказательства да мой, потребуй от него гарантий, а то ведь ты простак. Ты заключаешь договор, руководствуясь сердечным расположением, и довольствуешься одними обещаниями. О, государь! Поверьте мне, в объятия герцога меня бросили только отчаяние, вызванное вашим отказом, и страх, что герцог завладеет нашей тайной. Владеет ты своей, Дамуи, это уж зависит от тебя. К чему он стремится? Стать королем навары Обещай ему корону. Чего он хочет? Покинуть двор? Предоставь ему возможность бежать, работай для него так, Дамуи, как если бы работал для меня. Действуй этим щитом так, чтобы все удары, которые нам будут наносить, отражал он. Когда настанет время бежать, мы убежим оба. Когда настанет время сражаться и царствовать, я буду царствовать один. «Не доверяйте герцогу», — добавила Маргарита. «Это мрачная душа и проницательный ум. Герцог не знает ни ненависти, ни дружбы и способен в любую минуту отнестись к друзьям, как к врагам, а к врагам, как к друзьям». «Он ждет вас, Дамуи?» — спросил Генрих. «Да, государь». «Где?» «В комнате его дворян». «В котором часу?» «В полночь». «Еще нет одиннадцати», — сказал Генрих. «Времени еще много. Идите, Дамуи». «Вы дали нам честное слово, сударь», — заметила Маргарита. «Государыня», — сказал Генрих с тем доверием, которое он так хорошо умел выказывать определенным лицам в определенных обстоятельствах, «С Дамуи таких вещах не говорят». «Вы правы, государь», — сказал молодой человек. «Но мне ваше слово необходимо, так как я должен сказать нашим вождям, что вы мне его дали. Ведь вы же не католик, нет?» Генрих пожал плечами. «Вы не отказываетесь от Наваррского престола?» «Я не отказываюсь ни от какого престола, Дамуи, но оставляю за собой право выбрать лучший, то есть такой, который больше всякого другого подойдет и мне, и вам. А если ваше величество арестуют, вы обещаете ничего не выдавать, даже в том случае, если не посчитаются с вашим королевским титулом и подвергнут вас пытки. Клянусь Богом, не выдам до мои. Еще одно слово, государь. Как я буду встречаться с вами? С завтрашнего дня... У вас будет ключ от моей комнаты. Вы будете приходить туда всякий раз, когда найдете нужным, и в любое время. А отвечать за ваше появление в Лувре — это уж дело герцога Алансонского. Теперь поднимитесь по лесенке, я вас провожу. А королева тем временем приведет сюда другой вишневый плащ, недавно заходивший в переднюю. Не надо, чтобы вас стали различать и узнали, что вас двое, верно, да мои? Верно, государыня? Генрих произнес последние слова, смеясь и поглядывая на Маргариту. «Да», — спокойно ответила она, — «тем более, что господин Даламоль состоит при моем брате-герцоге». «Так постарайтесь перетянуть его на нашу сторону, государыня». Самым серьезным тоном сказал Генрих, — «не жалейте ни золота, ни обещаний, все мои сокровища в его распоряжении». «Раз это наше желание», — ответила Маргарита с улыбкой, — как улыбались только героини Бокаччо. я приложу все свои силы чтобы исполнить его как можно лучше отлично государы не отлично а вы домой мои идите к герцогу и расставьте сети глава 8 жемчужина пока шел выше приведен разговор ламур и какона стояли у дверей на часах Ламоль немного грустный, Коконос немного встревоженный. У Ламоля было время поразмыслить, а у Коконоса как нельзя лучше помочь ему. «Что ты думаешь обо всем этом, друг мой?» — спросил Ламоль. «Я думаю», — отвечал пьемонтец — «что это какая-то дворцовая интрига». «А если придется, ты примешь в ней участие?» «Дорогой мой», — отвечал Коконос, — «выслушай меня внимательно». и постарайся извлечь пользу из того, что я тебе скажу. Во всех интригах разных принцев, во всех королевских кузнях мы можем, особенно мы с тобой, только промелькнуть, как тени. Там, где король Наварский потеряет кусок пера от шляпы, а герцог Лансонский лоскут плаща, мы с тобой потеряем жизнь. Для королевы ты лишь прихоть, а королева для тебя мечта не больше». Сложи голову за любовь, мой дорогой, но не за политику. Совет был мудрый. Ламуль выслушал его печально, как человек, который чувствует, что, стоя на распуте между рассудком и безрассудством, он изберет путь безрассудства».